Глава 50 Острое лезвие раз за разом срезало тончайшие полоски дерева, лежащей на ладони основы. Постепенно сформировались контуры силуэта, небольшой наклон головы, густые, не спадающие на плечи волосы. Точными короткими движениями Юра освобождал из древесного плена фигуру, сидящей на камне девушки. Хоть дерево и не могло передать цвет волос, но капитан точно знал, что они светлые. Светлые с пепельным отливом локоны, ветер забросил на лицо, скрывая серый, словно весенний лёд, глаза. Ещё несколько аккуратных надрезов, и показалась грудь, прикрытая лёгким сарафаном. Юра потёр пальцем по дереву, стряхивая стружку, и поймал себя на совсем нескромных мыслях относительно той, чей образ он взял за основу. Чувствуя, как краска заливает лицо, он отложил незаконченную фигурку в сторону и посмотрел в ночную темноту за окном. Зима в эти места приходит быстро. Холодные дожди сменили последние теплые дни бабьего лета, а уже через две недели в воздухе закружились первые снежинки. Сейчас за окном, скрываясь в ночной тьме, возвышались почти метровые сугробы. Для некоторых кадетов такая погода была в новинку. Привыкший к слякотным кубанским зимам, Стасюк не переставал удивляться глубоким сугробам и, наверное, один из немногих с удовольствием чистил плац широкими лопатами. Игорь словно в детство окунулся. Лепил снеговиков и строил горки, у которых в свободное время крутилась большая часть женского состава тактической группы. Иногда, глядя на то, как он купается во внимание молодых санитарок, Юра понимал, что Игорь совсем не дурак, а уж точно не останется без пары на той стороне. А этот вопрос начинал волновать многих. После экзамена и итоговой ротации в подразделениях занятий стало меньше, появилось свободное время, а с ним и мысли о том, что ждет каждого в ином мире. Бой? Все войны рано или поздно заканчиваются. И все сильнее начинал мучить вопрос «что же дальше?». Основать город, начать процесс колонизации, развития внутреннего производства — Все это были вторичные цели при любой подобной миссии. Первоочередной проблемой был самый важный ресурс — люди. А значит, рано или поздно придется создавать семьи растить детей. Но на 320 мужчин в группе всего 13 женщин, и при этом две из них уже железно заняты. Одна приехала вместе с мужем, а у другой уже есть нерушимая стена в виде Михаила Росса. «130 на 9», — вполголоса произнес Юра, пытаясь разделить в уме. Четырнадцать хвостиком получается. «Что считаешь?» Из-за полуприкрытой двери показалась голова Кравцова. Раздраженно махнув рукой на попытку Юры принять стойку смирно, Иван Петрович присел на край кровати и покосился на тихо похрапывающего итальянца. Марчетти свернулся калачиком у самой стены и смешно надувал щеки перед каждой трелью. «По делу или как?» Юра зябко поёжился от проникающего через щели в окнах холодного воздуха. Как-то поздновато для прогулки. «Или», — съязвил Кравцов, — «дежурный я сегодня по лагерю. Думал просто в гости зайти, да тут и дела нарисовались». «Дела?» «С Москвы сейчас звонили», — вздохнул Иван Петрович. «Их звездочёты определили место и время следующей аномалии». «Значит, всё? Остало время?» «Получается, что так», — кивнул полковник. «Ты Мишу не видел? В комнате его нет, а дневальных гонять больше шуму поднимут». «Кузнецова не смотрели, а то он в последнее время...» «Не продолжай!» — шикнул Кравцов и посмотрел на сопящего итальянца. «Нет его у неё. И её нет. Иди и по найди его. Я вас тут подожду». Не задавая больше вопросов, Юра накинул китель и выскользнул в коридор. Искать пришлось недолго. Влюблённая парочка сидела в ленинской комнате и тихо перешёптывалась, глядя в разрисованные морозными узорами окна. «Миша», стараясь не смотреть в их сторону, чтобы не смутить девушку, позвал Егоров. «Пойдём, Кравцов вызывает. У меня в комнате ждёт». Не дожидаясь ответа, капитан вернулся к командиру, а спустя пару минут объявился и Рос. Показав знаком «прикрыть дверь поплотнее», Кравцов махнул рукой в сторону Энтони. «И его будить, один чёрт проснётся, а по второму разу рассказывать нет никакого желания». После его слов старик тут же прекратил храп и сел на кровати, свесив ноги. «Я, я и не спал», — хриплым голосом просипел Энтони. «Вы ж как слоны топчете!» «А чего притворялся?» «Так неудобно было, вы тут шёпотом!» «У, шпион!» Шутливо погрозил кулаком Кравцов и кивнул в сторону сидящих за столом Егорова и Роса. «Если бы они за тебя не поручились, особистом бы сдал за такие шуточки». «И на том спасибо!» — отвесил шутливый поклон итальянец, сноровисто надел галифей толстый вязаный свитер. «Так что, скоро я смогу открыть сезон охоты на немцев?» «Через два дня», — кивнул полковник и, нащупав на кровати Егорова незаконченную фигурку, поднял её повыше, пытаясь разглядеть в свете фонарей с улицы. «Юра, твоя работа?» «Я ещё не закончил», — смущённо пробормотал капитан, стараясь не глядеть в глаза командира. «А что, похоже», — похвалил Иван Петрович. «Не Микеланджело, конечно, но очень недурно». «Товарищ полковник, какие-то вводные будут?» К большому облегчению Егорова Рос переключил внимание на себя. «Или можно дальше спать идти?» «Миша, у тебя машины укомплектованы?» Отложив в сторону поделку, Кравцов сосредоточился на деле. «Сколько времени на сборы нужно?» «Все машины были собраны еще на второй день после возвращения с экзамена», — отчеканил Рос. «Техника прогревается каждые четыре часа и постоянно проверяется. Колонна может выйти на марш через час после объявления готовности. Этот час нужен для сбора личного состава и построения техники». «Час!» «Ну, умножим на два», — разглядывая потолок, Кравцов что-то прикинул в уме. «Завтра в восемь весь комсостав у меня в кабинете, а в десять утра объявим готовность. До точки ещё полтораста -то верст отмахать надо». «Добро», — согласно кивнул Миша и тут же добавил. «Распорядитесь отправить сейчас к точке две заправочные машины. Не хочу входить в портал с полупустыми баками». «Заправщики уже туда поехали вместе с командой техников и оборудованием для стабилизации портала», — кивнул в ответ Иван Петрович и, встав с кровати, взглянул на часы. «А «Сейчас спать, бойцы. Время уже первый час ночи. Надо и совесть иметь». «Есть отбой», — по привычке козырнул Егоров, и, дождавшись, когда гости покинут комнату, нырнул под одеяло. Но сон не шёл. В голову постоянно лезли разные мысли — Он в очередной раз начал перебирать в уме содержимое своего вещевого мешка, прикидывая, чем его можно доукомплектовать, да пока есть такая возможность. Ей-богу, как первоклашка перед первым сентября. «Спи уже!» — хриплый голос Энтони выдернул Юру в реальность. «Перед смертью не надышишься!» «Да я думаю, не забыл ли чего?» «Юра, ты ведь командир!» Повернувшись на бок, итальянец подпер голову кулаком и внимательно посмотрел на лежащего напротив товарища. «Твое главное оружие не автомат, а мозги. А какой из тебя командир, если ты не выспишься? Об остальном позаботятся те, кому положено. Оглянись вокруг. Это твоя последняя ночь в теплой комнате и в кровати на очень долгое время. Спи давай!» Удивленно хмыкнув, Юра откинулся на подушку и закрыл глаза. Слова Марчетти подействовали на капитана правильно. Надо будет рекомендовать Энтони на должность замполита. Хотя какой из капиталиста замполит? Но людей настроить может ведь. Сон подкрался внезапно, и словно болотная трясина затянул Егорова в пучину сновидений. Прислушавшись к дыханию соседа, Энтони удовлетворённо кивнул и закрыл глаза. — Завтра тяжёлый день, нужно успеть хорошенько выспаться. Дорога заняла гораздо больше времени. Выпавший за ночь снег завалил трассу, и до точки пришлось ехать в сопровождении новенького Т-54 с установленным на нём снежным отвалом. Юра с завистью смотрел на мощную машину, которая без труда пробивала путь в сугробах и в очередной раз жалела невозможности взять её с собой. Танк очень пригодился бы в ином мире. И как тягач, и как боевая единица. Но прожорливый двигатель делал его бесполезным по ту сторону портала. Возможно, в будущем, когда появится способ наладить производство топлива, он снова увидит этих красавцев. Но сейчас придется довольствоваться более экономичными ЗИС-131, которые смогут перетащить максимальное количество груза на самую большую дистанцию. Но без гусеничной техники группа не осталась. Среди транспорта присутствовал модернизированный артиллерийский тягач АТТ. На мощную машину добавили не только снежный отвал, но и кран с лебедкой. Он же тащил громоздкую цистерну на 25 тонн топлива, которое планировалось лично для него. Для остальных 30 ЗИС-131 было выделено два топливозаправщика увеличенной емкости на 5 тонн. Помимо людей, машина везли немалое количество продовольствия. Также теплые одежды, оружие и боеприпасов. В каждом взводе было по два мотоцикла для полевой разведки, Станковый миномёт 88-го калибра и по два пулемёта ИРП-46 с внушительным запасом патронов и пулемёт ДШК, боевой запас которого был ничуть не меньше его младшего брата. Также один из грузовиков тянул на буксире 76 миллиметровую пушку ЗИС-3 и некоторое количество снарядов для неё. А другой, точно такой же грузовик, тащил за собой спаренную зенитную установку. Пушка и зенитка были в единственном числе, и взять с собой их настоял один из генералов, который считал, что даже пусть они будут и не понадобятся, чем их не будет и в них возникнет нужда. Требование было выполнено, и этот же генерал хотел отправить на ту сторону минимум три танка с хорошо обученными экипажами, но в последнем требовании ему было отказано. Росс специально настоял на том, чтобы каждый взвод был укомплектован именно предложенным им образом хоть Москва и настаивала на классической схеме спецификации подразделений. Юра не раз слышал, как ругались Коровцов с Михаилом, но последний был непоколебим в своих взглядах. Его главным аргументом была идея универсальности каждого подразделения. «Кажись, приехали!» Уперевшись в кузов впереди идущего грузовика, Энтони остановил машину и обернулся к сидящему рядом капитану. «Юра, посмотри, а то отсюда не видно!» Выпрыгнув из машины, Егоров провалился в снег почти по пояс. Место появления портала находилось на окраине болота. Вокруг было бескрайнее снежное поле с редкими островками засохшего камыша и тёмными провалами топий, которые не замерзали даже на 20градусном морозе и постоянно напоминали о себе пузырями газа, выходящими из глубин. «Дверь! Дверь закрой!» — заворчал из кабины водитель. «Ух, и дубак! Надеюсь, на той стороне будет теплее». Поёжившись от ветра, Егоров побрёл вдоль колонны к головной машине. Навстречу ему уже бежали красноармейцы из группы обеспечения с канистрами в руках. По лицу капитана пробежала злорадная усмешка. Отсидеться в машине итальянцу не удастся, придётся заливать баки в машине. Идти пришлось долго. Отделение Россо шло замыкающим, и именно им предстояло войти в портал последними. Спустя 10 минут Юра, наконец, добрался до начала колонны и остановился перед площадкой 5 на 5 метров, огороженной красными флажками. «Это будет здесь?» «Если мы всё правильно прочитали, то именно здесь», — откликнулся один из техников, колдующий над громоздкой конструкцией из силовых блоков и рефракторов, установленных на прицепе с краю площадки. «У вас будет примерно 15 минут на проход. Больше аккумулятора не выдержат, придётся торопиться». «Плохо, что мороз такой сильный, оборудование его не любит, да и аккумулятором стужа на пользу тоже не идёт». «Сколько у нас времени до появления портала?» — поинтересовался Егоров. «Ещё двадцать восемь минут», — взглянув на наручные часы, ответил техник. «За десять минут объявлю готовность, но лучше не расслабляться, потому что временные рамки условны, портал может начать появляться как раньше, так и позже. Помните, товарищ капитан, что мы не создаём портал» а всего лишь делаем его стабильным. Не даём схлопнуться раньше времени. Это как не крути, лотерея. «Значит, ещё есть время попрощаться», — пробормотал Юра, постаравшись тут же выбросить сказанное техникам из головы. Мысленно пожелав удачи себе и всей группе, он направился к стоящей поодаль машине Кравцова. Иван Петрович был единственным человеком, которого он хотел бы сейчас увидеть. Все остальные знакомые словно растворились в вихре событий последних месяцев. Егоров подсознательно готовил свой разум к неизбежности ухода из родного мира всё это время и незаметно для себя рвал связи с прошлым, чтобы они не мешали ему шагать навстречу будущему. — Ты как? — не поздоровавшись, спросил Кравцов. — Готов? — Как пионер, — улыбнулся Юра и с тоской посмотрел на окружающий пейзаж. — Хмура тут у вас. Мои надеются, что на той стороне будет потеплее. Надеются на лето. — Дай бог, дай бог, — покачал головой полковник. Помолчав, немного добавил. — Юрий Николаевич, ты не молчи. Может, кому что передать надо? Ты скажи, я обязательно. Дело-то такое, все понимаю. — Антонине Сергеевне спасибо от меня передайте. И поклон. За то, что мать меня заменила. И Евгению Васильевичу привет от меня. Он ведь по весне снова вас звать будет. И еще, достав из-за пазухи конверт, Юра протянул его Кравцову. «Там адрес. Если будете в Воронеже, проведайте Васю Южакова. Помните форсирование Хафеля? Он еще на гармонии вечером играл». «А ночи здесь тихие, миром укрытые», — вполголоса пропел Кравцов и украдкой смахнул слезу от набежавших воспоминаний. «Конечно, я помню Южакова. Я все помню». «На стакан Вася залез», — тряхнул головой Егоров, вспоминая последнюю встречу с другом. «Вы уж его в чувство приведите! К делу пристройте! У вас рука твёрдая, мигом Ваську образумит!» «Сделаю!» За спиной капитана в небо взмыла зелёная ракета. Это техники подали сигнал о десятиминутной готовности. «Пора!» — провожая взглядом огонёк, пробормотал Кравцов. Сняв с руки варежку, он крепко сжал ладонь Юры и долго тряс её, глядя капитану в глаза. «Перед смертью не надышишься», — вспомнил слова итальянца Егоров. Разорвав рукопожатие, он молча пошёл в сторону колонны, стараясь не оборачиваться. Уже у первой машины его догнал окрик полковника. «Юра! Отомсти им за наших! Добейте их! Добейте раз и навсегда, чтобы больше не было в мире подобной заразы!» Идти до своей машины не было смысла. Пока по сугробам доберешься, она уже навстречу поедет, поэтому Егоров молча стоял у головной машины, наблюдая за суетящимися техниками. Натужно взвыли трансформаторы, в огороженной зоне появилось слабое мерцание, а затем появилось легкое свечение портала, быстро переменившееся, разросшееся, ставшее бесформенной кляксой, постоянно изменяющейся, будто живой. А затем, когда техники провели некие манипуляции, портал резко преобразился, стал ровным квадратом, достаточно большим, чтобы в него могла легко войти любая машина, а не только человек. Егоров, глядя на синюю бездну, которая представляла из себя портал, испытал приступ паники. Но быстро вернул себе самообладание и сделал вид, что происходящее его ничуть не удивило. Раздалась громкая команда Кравцова, и первая машина, начав движение, начала входить в портал. Все выглядело так, будто она просто растворялась в воздухе. Несколько секунд, и грузовик ЗИС-151 полностью исчез. Колонна начала запоздалое движение, и только спустя 10 секунд в неизвестность портала ушла вторая машина. А следом за ней последовала и третья. И четвертая. Техника шла, а Егоров продолжал стоять на месте, наблюдая суету техников с расстояния. Он не видел конца вереницы машины, поэтому вздрогнул, когда услышал громкий крик. «Садись!» — из окна грузовика выглянул Марчетти. В портал осталось войти только двум машинам. Место Егорова было в предпоследний, а Рос ехал в самый последний. Торопливо заскочив в кабину, Юра хлопнул дверью и с удивлением прислушался к нахлынувшей тишине. «Так должно быть», — деловито поинтересовался Энтони и ткнул пальцем в лобовое стекло. Свечение за флажками погасло. Около прицепов с оборудованием бешено метались техники, а внезапная тишина объяснялась исчезнувшим гулом трансформаторов. От машин сопровождения бежал встревоженный полковник и остальные бойцы. Из последней машины выскочил разъярённый роз и закричал нечеловеческим голосом. «Какого чёрта происходит?» «Аккумуляторы сдохли!» — испуганно ответил один из техников. — Из-за мороза ёмкость уменьшилась, не рассчитали? — Тебе на трибунале всё, что можно, уменьшат, если ты сейчас же не запустишь портал, — подключился к происходящему Кравцов. — Придурки лабораторные, да я вас всех сейчас на месте, без суда и следствия! Суки, где генераторы, о которых вам говорили, от которых вы с умным видом отказались? Иван Петрович, не совладав с гневом, замолчал и начал трястись. Было видно, что он с трудом перебарывает желание броситься на техников и разнести их в пух и прах. «Минуту! Мы уже меняем!» Прокричал старший техник и бросился к одному из трансформаторов, но тут же растерялся, не зная, за что хвататься. Переполох начал усиливаться, обещая превратиться в хаос. Михаил, подскочив к главному технику, схватил его за шкирку и, показав недюжинную силу, засунул головой в снег. Продержав так несколько секунд, он вытащил техника и, хорошенько тряхнув, Чётко, практически по слогам спросил. «Ты пришёл в чувство Или мне добавить?» «Так точно, товарищ офицер!» — отчеканил испуганно мужчина, возраст которого как минимум превышает возраст Михаила в два раза. «У нас небольшие неполадки. Мы уже пытаемся их устранить. Потерпите, скоро портал будет стабилизирован вновь». Егоров, раскидывая снег в стороны, хотел броситься к установкам стабилизации порталов, но был остановлен Кравцовым. Полковник, крепко обхватив капитана, рявкнул. «Юра, остынь! Не нужно, только сделаешь хуже. Пусть люди работают, не будем им мешать». Михаил, уже отпустивший техника, подошёл к ним и прорычал. «Суки! Нет слов! Говорили им про генератора, при мне несколько раз это обсуждалось. Но ведь нас убедили многократно, что всё под контролем, ничего такого просто не может случиться». «Случилось!» «И ты остынь, Миша!» — попросил Кравцов спокойным тоном. — Мы можем просто смотреть и ждать. Ждём — Ждём! Минуты шли одна за другой, но ничего не происходило. Две последние машины, так и не попавшие в портал, опустили. Все люди столпились рядом с установками и молча ждали. Кравцов отдал приказ заткнуться, и приказ никто не нарушал. По истечении 15 минут техники так и продолжали суетиться. Старший техник, пообщавшись с тремя подчинёнными, с очень виноватым видом направился к полковнику. Не дойдя до него трёх метров, он остановился и заговорил. «Мы заменили аккумуляторы, но установки не хотят запускаться». Включение произошло внезапно, аппаратура испытал перегрузку, которую дал захлопнувшийся портал. «Ситуацию исправить можно, мы уже делаем всё возможное, но потребуется время». «Сколько?» — шёпотом спросил Кравцов, становясь красным от злости. «Минут двадцать, может, больше. Но точно не дольше часа. Всё починим, необходимое есть в наличии, но сделать это быстрее просто невозможно». «Портал, вы только стабилизируете его!» — взвыл Егоров. «Час? Какой к чёрту час? Он столько не продержится! Отправляйте нас на ту сторону сейчас же!» Техник только пожал плечами и, указав на небо, сказал. «Мы бы с радостью сделали это, товарищ офицер». Но в данный момент это невозможно. Портал сейчас там, посмотрите наверх. Чтобы вернуть его на землю, нужно починить установки. Пока они отключены, портал так и будет болтаться в воздухе, оставаясь недоступным». Михаил посмотрел вверх и с трудом разглядел кляксу портала, постоянно меняющую форму и находящуюся на высоте не менее 30 метров. «Портал мы видим», — сказал Михаил максимально спокойно но мы не видим, чтобы ты, сломя голову, бросился чинить оборудование. Так и будешь стоять, или, наконец, займёшься делом. Кравцов, тоже успевший успокоиться, поддержал Росса. Да, Николай. Миша прав. Не стой, а займись делом. Мы понимаем, что не можем ничего изменить, и поэтому пока что просто ждём. Помните, что в ваших интересах успеть починить оборудование раньше, чем портал исчезнет окончательно. В случае благоприятного исхода у вас будет шанс отделаться лёгким испугом. Но если не успеете, то хорошего не ждите». Техник Николай, кивнув в сторону установок и суетящихся вокруг них людей, сказал. «Они лучше меня знают, что нужно делать. Мне придётся стоять и ждать, так же, как вам. Но я всё равно постараюсь вас успокоить. Предположительное время жизни портала, которое мы вычислили ещё до его открытия, давно вышло, но проход по-прежнему держится». Это не первый стабилизированный нами портал, и я могу сказать на опыте, что порой порталы живут довольно долго, по несколько часов, а некоторые и дней, но бывает и совсем безжизненно, и минуты не держатся. Надеемся, что этот будет живучим. «Молись об этом!» — рявкнул Егоров, и Кравцов тут же погрозил ему кулаком. Посмотрев на техника, полковник спросил. «Николай, объясни происходящее подробно. Выход в том мире также изменил местоположение или он останется прежним?» Нам нужно, чтобы остаток группы попал туда же, куда попала основная её часть. Я не могу знать наверняка, товарищ офицер. Но думаю, что на той стороне портал не изменился. Мы не меняем портал здесь, на земле, мы только стабилизируем его, делаем пригодным для использования. Влияет лишь на вход, но и то примитивно. Выход мы не контролируем, это точно. Наши установки по своей сути являются всего лишь обычными магнитами для портала. Они его притягивают к себе и придают нужную форму. Если у вас имеются другие вопросы, то задавайте их, попытаюсь ответить, если я способен это сделать. Вопросов больше нет, Николай, — сказал Кравцов и махнул рукой в сторону установок. Иди туда, контролируй процесс. Или просто присутствуй при нем, нам так будет спокойнее. Егоров, глядя на удаляющегося техника, тихо простонал и сел на снег. На холод ему было глубоко наплевать. Прошёл час, но портал так и не закрылся. Установки не починили, суета продолжалась. Последний взвод, так и не отправленный на ту сторону, собрался в кузове одной из машин и молча ждал. Радостный крик техников был услышан по прошествии ещё 20 минут. Михаил, первым покинув кузов грузовика и увидевшись, что портал вновь работает, громко крикнул «По машинам! Ходу!» Прежний порядок восстановился за считанные секунды, Каждый знал своё место и занял его. Егоров, сидящий в первой машине вместе со стариком-итальянцем, торопливо выдал. «Давай, старина, не подведи!» Марчетти, надавив на педаль газа, бросил сцепление, и машина с пробуксовками тронулась. К порталу она подлетела на приличной скорости. Наступила темнота, густая и словно живая. Итальянец, ничего не понимая, спросил. «Юра, у нас получилось?»